Глава 35. Алекса Сигир слабо верится, что никто нас не заметил, пока мы летели параллельно ущелью. Наверняка на склонах гор могли быть и пастухи, и охотники. А уж когда пришлось пролететь между близнецами и подавно, внизу я увидела пару повозок и стало тревожно. Хоть летели мы высоко, но дракона с птицей перепутать сложно, а для Ариана территория хорней все-таки вражеская. Остается надеяться только на то, что селение, куда нас отправила Алия, труднодоступно для всех, кто не летает. Что такое девятка Дангус, я угадала безошибочно. Сразу за близнецами открылась гора, уходящая высоко в небо. Верхняя треть покрыта снежными узорами, среди которых выделялась загогулина ледника в виде огромной цифры 9. Торговый тракт обходил гору слева. Арен же сразу после близнецов повернул направо и резко ушел вниз. Теперь полет проходил над чашей, казавшейся непроходимой. Вот только ощущение тревоги от того, что слишком много людей нас успело увидеть, не отпускало. Будем надеяться, мы в эти места ненадолго. Скальное плато порадовало меня своей неприступностью. Такое усиление по силу завоевать только драконом, а значит, мы здесь в безопасности, если, конечно, жители нас примут. Я слышала об этом месте, прозвучал в голове восхищенный шепот принцессы. И на картинках в книжках видела, но даже не представляла, насколько оно прекрасно тем более, что все рисунки делались с земли. Я ее отлично поняла. Из лесной чащи диковиным грибом вырастала скала с плоской вершиной. Думаю, и из земли это творение природы выглядело грандиозно. Но с высоты драконьего полета обзор был явно лучше. Все плато покрывали лоскуты возделанных участков земли, а между ними драгоценными самоцветами Выглядывали из зелени аккуратные домики с разноцветными крышами. Что удивительно для такой высоты, на плато было два небольших озера. Как на такой уровень могла подняться вода, мне было непонятно, пока я не вспомнила, что в этом мире очень многое зависит от магии. Все склоны с той стороны, откуда мы зашли на посадку, были отвесными, ни намека на ступени. Но как-то же местные вверх-вниз перемещаются. Вряд ли они летают, как птицы. Наверное, ступени с другой стороны. Арен завис над самым краем скалы и осторожно опустился на выступ. В отличие от голливудских фильмов, где люди при виде странных явлений, толпой баранов подходят поближе, чтобы разглядеть, что там такое интересненькое рухнуло с неба или выползло из-под земли а потом кидаются на утек, роняя тапки. Местные подходить к дракону, способному выдохнуть пламя, не спешили. Трое мужчин осторожно приблизились, держа арбалеты на изготовку. Да в отдалении под прикрытием деревьев я заметила двух женщин с луками в руках. — Судя по тому, как они их держат, пользоваться умеют, — хмыкнула Алекса. Вот только против дракона эта игрушка. А против нас? Но опасаются-то они не нас. Хотя щит поставь на всякий случай. Откуда-то сбоку из зелени выдвинулась знакомая широкоплечья фигура метра под два ростом, И я не удержалась. «Магни! Уберите оружие!» Прогудел кузнец и направился к нам. И только тогда, когда он подошел, я поняла, что это не мой знакомец. Хотя и похож неимоверно. Я Густав, а магни мой брат-сын, ухмыльнулся мужчина. Да ну, не поверила я, вы не выглядите старше. Что привело в наши края, ваше высочество? Спросил он, обойдя внимание мой комплимент. Вы меня знаете? «Я работал оружейником при дворе еще вашего прадеда. Вы очень похожи на вашу прабабку. В юности она была точно такой же и такой же непоседливой». «Сколько же вам лет?» — ахнула я. Он пожал плечами, словно говоря. «А какая разница?» И продолжил. «Вот только на драконах не летала». Но сейчас она бы вам позавидовала. Объездить наследника соседней империи — это достижение. Ариан фыркнул. Не обиделся бы. Я попыталась соскользнуть со спины царственного средства передвижения, но дракон небрежно шевельнул крылом, не позволив мне спуститься. Не спеши, мы еще не договорились. Нас отправила к вам Алия. Нам нужно убежище примерно на неделю, может, на две. «Алия?» — голос Густава потеплел. «А сама она к нам не собирается?» Я пожала плечами. «Не сказала. Мы очень спешно улетали. Узнаю Алию, как всегда в гуще событий, меняющих судьбы государств. Ну что ж, будет вам убежище». Только что насчет его императорского высочества. Нужно, чтобы он сменил облик. У нас на Сигире не найдется строения, да и свободной площадки такого размера. Мужчина провел рукой в сторону поселения. Да и мы еще с воздуха видели, что все клочки земли либо засажены, либо заняты постройками. Он не может пока. Мое сердце сжалось. Неужели не получится здесь переждать, пока Рэй не обернется? Дней через пять, не раньше. Лицо кузнеца стало серьезным. Кажется, понимаю, но не беда. С противоположного края есть пещера. Человек может спуститься в нее по ступеням через часовню храма, а дракону придется по воздуху облететь снаружи. «Спускайтесь, ваше высочество, будем устраивать вас!» Густав, подойдя ближе, приготовился подать мне руку. «Ну что, теперь можно?» «Идем!» Хотя Ари нервничает. «Но это он на всякий случай, по-моему, будь его воля, он бы привязал нас к себе или носил в торбе, как некоторые мамочки младенцев». Я хихикнула, представив сумчатого дракона по аналогии с кенгуру. Арен все-таки отпустил меня. Он подставил крыло, затем лапу, как ступеньку, и аккуратно опустил меня на землю рядом с Густавом. Дракон окинул подозрительным взглядом подошедших мужчин, и только когда приблизились женщины, горделиво расправил крылья, не спеша взлетать. Так сказать, покрасовался, вызвав у дам восхищенные вздохи а у меня ревнивый взгляд. Мы стояли на краю Сигира возле кузни. Густав вертел в руках мой меч. Интересная структура. И дело не в разнице металлов. Три стихии. Вы оба с ним поработали, так? Я кивнула и спросила не в попад. Вы маг огня? А почему вы выбрали хорню? Я давно живу. На одном месте надоедает, к тому же здесь очень красиво. Ну да, не возразишь». «И люди, вольные духом», — продолжил он, не отрывая взгляда от меча. Магни с видом прилежного ученика стоял рядом. Два богатыря из русских сказок. Только остроконечных шлемов не хватает». Густав покосился на сына и крякнул. «Есть недоработки». К щекам Магни прилила кровь, он запыхтел и начал переминаться с ноги на ногу. Вот теперь они стали похожи на отца и сына. Не по возрасту, а по поведению. Строгий отец и набедокуривший сын. Густав добавил успокаивающе. «Этот меч, безусловно, лучше из того, что создавалось на протяжении тысячи лет». Магни приосанился. Но, думаю, мы с сыном способны сковать кое-что помощнее для мужской руки. Есть у меня заготовки хорошей стали разной жесткости. И на последнем этапе нам понадобится участие вас обоих. Густав помолчал и продолжил. Есть легенда, пришедшая из седой древности, о мече пяти стихий. Пяти? — вырвалось у меня. «Пяти», — подтвердил Густав, — «вы расскажете?» «Присядьте, ваше высочество. Я коротко, но все же сидеть удобнее, чем стоять. О создании мира и людей пятью стихиями, воплотившимися в драконов, я не буду рассказывать. Вас не могли не учить в детстве». «Я не стала уточнять, что единственный крохотный кусочек истории я услышала о Талии». Придется вникать по ходу, потом у принцессы уточню. Так вот, а мече. Это было около двух тысяч лет назад, если верить самой древней из древних легенд. К тому времени драконы уже большую часть времени проводили в человеческой ипостаси. Пять империй, пять императоров. И понемногу начались стычки на границах государств за земли, за рудники, за охотничьи угодья. Все чаще сталкивались на полях сражения не только люди, но и сами стихии, воплотившиеся в магов. И когда переполнилась чаша терпения великого Асхара, он сошел на землю и велел императорам создать особенный меч – меч равновесия. Каждый император влил в него часть своей силы, находясь в своей главной драконе ипостаси. Таким образом появилась связь их магии с артефактом. На короткое время воцарился мир. Но вскоре империи взялись за прежнее. Стычки возобновились и переросли в настоящие войны. В них гибли уже не только люди, но и носители стихий. И вот тогда начал действовать артефакт. Едва какая-то из империй начинала побеждать, меч вытягивал часть магии из сильнейшего, и победа утекала из рук. Это было сделано для того, чтобы не исчезла ни одна стихия? Верно. Но императоры, даже поняв, почему победа не дается им в руки, не могли остановиться, и постепенно магии становилось все меньше. Но пятая стихия все-таки исчезла. Вы имеете в виду дерево? Не думаю. Вряд ли меч забрал силу у того, кто растворился перед началом великого сражения, предпочитая забвение. Полагаю, пятая стихия и сейчас среди нас на страже равновесия. Лес есть в каждой стране, и если он не проявляет себя в империи, то это с тех времен, как погиб последний бог. И к власти пришел император Румер. Хоть его и обвиняют в захвате земель Хорнии, но простой народ знает, что это не так. Приграничные поселения сами просят его защиты от чампов. И мощь императора Румера растет. Однако, боюсь, дело сейчас идет к новой большой войне. Чампы тоже накопили большие силы. И поможет ли Асхар или его меч ослабить их, мне неведомо. Возможно, великому уже давно нет дела до мира, в котором не осталось первородной магии. А где сейчас этот артефакт? Никто не знает. И не опасно ли нам создавать меч из трех стихий? Вдруг он будет вытягивать силу из империи Хорнии хорней в пользу чампов? А чампы здесь при чем? Это будет меч, уравновешивающий отношения к Хорнии и империи. Такие делали и раньше при заключении дружественных союзов. Лучшая защита от предательства. Нарушивший договор лишался части силы. Мудро. Делали в древние времена и мечи одной стихии, продолжил Густав. Просто очень мощные мечи, усиливающие магию владельца. В них вселяли только свою стихию. Все высшие маги либо сами владели кузнечным делом, либо привлекали лучших кузнецов, а сами участвовали на последнем этапе. Такие мечи не работали в чужих руках, и ваши два меча будут только вашими. Так что не беспокойтесь, ваше высочество, не думаю, что вы с наследником империи будете делить земли. Это уж точно. «Едва ли у Ариана есть шанс увлечься какой-нибудь драконицей?» «Жаль, конечно», — вздохнул Густав, «что в вашем случае только две стихии придут от дракона. Вот была бы у вас ваше высочество вторая и ипостась». И Густав мечтательно закатил глаза, но уже в следующий момент уставился куда-то вдаль за мою спину. Я повернулась. От ближайшего хребта отделилась золотистая точка, быстро увеличивающаяся в размерах. Я улыбнулась. Не было необходимости вглядываться. «И так ясно. Это Ариан и наверняка с добычей». «Жаль», — спешно подтвердила я и поднялась. «Спасибо. Самое главное я поняла. Надеюсь, вы успеете сделать меч для Рэя. Дракон опустился на площадку перед большим строением. Про себя я называла его продуктовым складом. Люди здесь жили общиной, и все припасы хранились в одном месте. Тут их коптили, солили, раскладывали в глубоком погребе. Насколько я поняла, заведующего провиантом, наделявшего всех равными порциями, не было. И готовила каждая семья отдельно. Это была община, но не коммуна. Ни разу за эти три дня не видела, чтобы кто-нибудь тащил в свое жилище много еды с запасом. Брали ровно столько, сколько нужно. Похоже, жили здесь настоящей большой семьей и при этом с учетом индивидуальности каждого. Меня кормили в доме кузнецов. Жена Густава Лиана и на первый, и на второй взгляд была моложе Магни то есть на все сто не была его матерью, кореглазая с черными прямыми волосами, собранными в хвост и смуглой кожей. Она очень сильно выделялась на фоне других жителей деревни, светловолосых и белокожих. В первый день она отнеслась ко мне настороженно, бросая нежные взгляды на мужа и ревнивые на меня. Но когда после ужина я настояла, чтобы мне оборудовали место в пещере рядом с драконом, успокоилась. А на следующий день вся деревня восхищенными криками встречала Ариана, вернувшегося с охоты, с матерым Ибиксом в когтях. За последующие три дня он выполнил задачу отряда охотников, снабдив поселение мясом на зимний период. И теперь во взгляде молодой женщины я видела только искреннее тепло и признательность. «Лиана, а как вы храните мясо? Не видела у вас ледника?» Чуть не ляпнула холодильника. Она удивилась моей неосведомленности, а потом разулыбалась. «Ну, конечно же, разве принцессе положено знать о таких мелочах?» Как и везде, в кожаных мешках. Убираем оттуда воздух. Пошли сегодня моя очередь на заготовках работать. Посмотришь, если интересно». «Интересно», — с жаром заверила я. «Ну а что еще делать целый день?» «Только наблюдением я не ограничилась. Ибекс к нашему приходу был уже разделан на части, и началась женская часть работы. Лиана и Кристи, вторая дежурная». Споры запаковывали порции мяса в мешки из тонкой кожи. При этом Лиана соединяла края мешков, проводя по ним двумя пальчиками, словно утюжком, и они спаивались намертво. Кристи же через оставленное маленькое отверстие вытягивала воздух. Мешок при этом плотно облегал содержимое, а Лиана последним прикосновением запаивала последнюю дырочку. Стандартная вакуумная упаковка, хотя вряд ли здесь были известны слова «вакуум» и «космос». Я некоторое время с восторгом наблюдала за слаженной работой мага-воздуха и мага-огня, а потом вспомнила, что тоже кое-на-что способна. Получилось, однако, не сразу. Извлечь воздух из емкости оказалось сложнее, чем направить изнутри себя. К вечеру я вымоталась. Ариан, просидевший вторую половину дня в одиночестве в пещере, встретил меня недовольным ворчанием. Алекса принялась ему что-то объяснять, а я, присев на груди шкур, кажется, уснула. Последней мыслью было, могут ли эти двое общаться, если я сплю. Наверное, могут. Последнее, что я запомнила, ощущение большой мягкой лапы привычно подгребающий меня к теплому чешуйчатому боку. Мне приснился Скайрус.